Виктор Гри, Шурик Холс и доктор васька Бабка, сдававшая жилье, явно была обрадована появлению нового постояльца. Я порядком устав от тяжести своих нескромных пожитков, с усилием растянул на лице слащавую улыбку, И обязательно кивал при каждом пояснении своей будущей хозяйки. «Вот здесь у нас душ», — сказала она, отодвинув шуршащую занавеску, скрывающую небольшую, обложенную белой плиткой, кабинку. «Факт наличия этих несказанных удобств за такую смешную цену меня не мог не порадовать». Дело в том, что за последнее время я, молодой, несчастный студент, уже сменил не одну квартиру. И все из-за постоянно растущих цен на нефть. Ввиду чего неуклонно росли расценки на предоставляемую жилплощадь. Такие нелепые отговорки меня не только раздражали, но и заставляли все время жить на чемоданах, тратя почти все свое свободное время на поиски дешевой квартиры. И когда мой сосед по партии, видимо, и мытерство предложил, как он выразился, последний вариант, я несказанно обрадовался. Но Николай с загадочным выражением на лице добавил, что мне не стоит слишком уж обольщаться дешевизне квартиры, так как жить придется соседом, да к тому же другие мои предшественники ненадолго задержались по непонятным всем причинам. Подробно расспрашивать я не стал, о каких таких причинах шла речь. Тем более, что мои вещи за неуплату квартиры могли в любую минуту оказаться на улице. В данный момент жизни я был согласен даже на соседа каннибала. — Да, кстати, — опомнилась бабуля, — меня зовут Лидия Петровна. — Василий, — в ответ представился я, — можно просто, Вася. «Просто Вася!» — хмыкнула Лидия Петровна. «Вот только сосед у тебя непростой. Просто Вася!» «А что с ним?» — отрешенно спросил я. «Да ничего, в общем-то», — пожала плечами хозяйка. «Не уживаются с ним другие почему-то. Я уж хотела заменить его кем-нибудь. Да жалко. Добрый он. Тихий. Вроде безобидный. А главное, платит исправно и иногда по дому помогает. Старая ведь уже я, некому помочь. Дети разлетелись, кто куда, и внуки раз в год только появляются». Продолжая причитать о жизни, но однако не забывая дальше продолжать экскурсию по дому, Лидия Петровна привела меня к моей, видимо, комнате. «Вот там кухня ваша общая, а это твоя комната». Указала она на облупившуюся от старой краски дверь. Я поставил сумки на пол и толкнул дверь. Это была мечта затворника. Небольшое окошко наполняло комнату мягким рассеянным светом. На полу лежали дореволюционные дорожки, а на стенах висели подобные им собратья. Старая с высокими железными спинками кровать была увенчана целой пирамидой разнокалиберных подушек и в добавлении ко всему древнему интерьеру безликий стол и комод завершали аскетскую обстановку. «Мне нравится!» — почти искренне улыбнулся я. «Как у бабушки в деревне! Ну, раз нравится, тогда проходи!» заулыбалась Лидия Петровна. «Располагайся, и через полчаса я на улице накрою обед за счет заведения, так сказать», — улыбнулась хозяйка. «Ты поди голодный, вон тощий какой, как сосед твой. Кстати, сейчас он тоже выйдет. Там, за столом, и познакомитесь». Немного обрадованный предстоящей человеческой пищи, чего со мной не случалось уже довольно длительное время, Я в хорошем расположении духа, расположил свои вещи и с блаженством зарылся в гору подушек на мягкой, почти бескрайней кровати, скрипнувшей под тяжестью моего тела. Глаза моментально стали наливаться свинцом, призывая сладкую дремоту. Но что-то противно мешало, словно назойливый комар, жужжащий по духам. Но это был не комар. Я продрал глаза и прислушался. Слабое щелканье и постукивание, словно кто-то невидимый, клацал у меня под ухом. «Мышь» проскочила у меня в голове. Сон словно рукой сняла. Я вскочил и стал искать источник звука. Обшарив пространство под кроватью, я приблизился, пригибаясь низко к полу к противоположной стене. Непонятный звук раздавался прямо за стеной. «Мальчики, кушать!» — послышался зов хозяйки, и щелканье тут же прекратилось. Я поднялся с пола и направился на улицу, где на летней веранде был накрыт шикарнейший, по студенческим меркам, обеденный стол. Две тарелки дымились свежесваренным супом от чего у меня инстинктивно свело челюсти, а от вида пузатых пирожков и графина-компота даже сжались кулаки. Я почти не помню, как оказался за столом и что затем происходило. Лидия Петровна издевательски расспрашивала о жизни, мешая таким образом насладиться вкусом пищи. Я молча кивал, иногда что-то мычал в ответ и пришел в себя только тогда, когда последний пирожок вдруг почему-то исчез прямо у меня из-под моей руки. Так я познакомился со своим соседом. Тот молча смотрел на меня, поглубже засовывая свой пирожок в свой рот. Почти минуту я размышлял над тем, как же он вдруг оказался за столом, а я этого не заметил. Но память не хотела возвращаться к голодному периоду, и я, оставив бесполезное размышление, принялся изучать своего уже почти ненавистного соседа. Всклокоченные волосы, пронзительный взгляд, замызганная майка. Он был ничем не лучше меня. Весовая категория у нас была практически равной и приближалась к нулю. Лишь слабые очертания мышц у нас обоих говорили о том, что сила не всегда самая главная для человека. Он доел мой пирожок и запил остатками компота. Все, теперь я точно ненавидел его. «В медицинском мочишься? нагло спросил он и громко отрыгнул. «Ну, «А что?» — только и смог сказать я в ответ. «Батя на заводе работает, мать в детской поликлинике глазняком, так ведь?» И с кривой усмешкой, встав из-за стола, мой проницательный сосед скрылся в доме. Вернувшаяся с дополнительной порцией пирожков Лидия Петровна с довольной улыбкой выслушала мою длинную благодарственную речь и, наградив меня за это щедрой порцией сдобы, принялась убирать со стола. Вернувшись в свою комнату, я в рассеянном состоянии положил пирожки в комод. И прислушался. Мышь опять принялась за свое. Но в сытом состоянии это больше не вызывало раздражения. Другое беспокоило меня. Откуда этот хлыщ узнал о моем отце, о месте работы моей матери? И в конце концов, какое ему дело до того, что я учусь в медицинском институте? Скорее всего, ему рассказал обо мне один из наших общих знакомых. Выполнив пару заданий, я решил как следует выспаться, тем более, что мой мелкий раздражитель спокойно затих. Раздевшись и с наслаждением утонув в мягчайшей перине, я заснул прежде, чем закрылись мои глаза. Утром меня разбудили африканские там-тамы. Все сотрясалось вокруг и было слышно даже, как подрагивают стекла в оконной раме. Вскочив и вылетев в коридор, я выбил на двери своего соседа не менее громкую барабанную дробь. там и затихли, и шаркающая походка приблизилась к двери. Щелкнул замок, и в открытую дверь высунулась всклокоченная, словно после ритуальных танцев, голова соседа. «Что у тебя тут происходит?» — гневно спросил я, пытаясь заглянуть через его плечо в комнату. Он с безразличным выражением на лице, вопреки моим ожиданиям, распахнул Настеж дверь и приглашающе отступил назад. Негодование, бурлившее у меня внутри, толкнуло поближе рассмотреть эти пресловутые барабаны и разбить хотя бы один из них на всклокоченной голове соседа. Но гнев тут же сменился недоумением когда вместо всего ожидаемого безобразия я увидел аккуратно обставленную комнату. Посреди комнаты стоял компьютерный стол с красовавшимся на нем нехилым ноутбуком. По бокам высились почти в человеческий рост акустические колонки, составляющие лишь малую часть развешенного по всей комнате домашнего кинотеатра. Новенький мягкий уголок со стеклянным журнальным столиком вызвал во мне острый приступ зависти, как элемент роскоши, о которой я даже не мечтал. Одну стену занимала огромная карта нашего города, утыканная какими-то флажками и записками. Все это походило на штаб сумасшедшего хакера. «Извини», — виновато улыбнулся сосед, — «я забыл, что у меня теперь сожитель». «Сосед!» — быстро поправил его я. «Это точно!» — кивнул он и пригладил рукой свою шевелюру, затем протянул ее мне и сказал. «Давай поближе познакомимся, сосед. Я Александр, для своих Шурик». Я брезгливо пожал протянутую руку и ответил. «Василий, для своих Василий». Шурик, понимающе кивнул головой и, прошаркав к своему ноутбуку, бросил, не оборачиваясь. «Это мое хобби, в смысле музыка. Я пишу на компьютере музыку, и чтобы ею проникнуться, нужно слушать ее громко. Но ведь существуют же наушники, чтобы проникаться этой музыкой, если это можно назвать музыкой». «Только мудрецы, увидев часть картины, могут судить о ней полно», — намекнул на что-то обидное Шурик. Это был всего-навсего лишь сампл, фрагмент, из которого состоит музыкальная композиция. А теперь послушай всю тему, оцени, так сказать, общую картину. И клацнул по пробелу на компьютере. Зазвучали понарастающие те самые виртуальные, как оказалось, барабаны. Затем стали добавляться другие инструменты и звуки. В целом, это походило на современную аранжировку классического произведения и звучало не так противно, как при моем пробуждении. Я почесал затылок, поковырялся в ухе и заметил. «Но если не с самого утра и не так громко, то слушать можно». «Да?» — обрадовался Шурик. «То есть ты не против небольших концертов? Я буду стараться потише». Я кивнул и отправился завтракать. Перед этим... Долго разыскивая запрятанные мной уже аппетитные пирожки. Прибыв на лекции, я первым же делом разыскал Николая, предложившего мне это странное соседство. «Ты зачем ему все про меня рассказал?» Подлетев к нему, выпалил я с негодованием. «Кому ему?» — очень удивился Коля. «Да сожителю! Тьфу ты, соседу моему!» «Ничего я ему не рассказывал», — пожал плечами Колька, И тут его лицо расплылось в загадочной улыбке. А, он тебе все про тебя рассказал. Говорили мне про его штучки. То девчонкам расскажет, от кого залетели, то пацанам, где гуляли и как. Черт его знает, как он это вытворяет. Мало того, что странный, так поговаривают, с криминалом связан. Его слова возродили во мне былую тоску о поиске новой квартиры. Но ты знаешь добавил колька все это слухи а ты сам думай насколько я его знаю он парень неплохой меня всегда выручал вот недавно зачетку потерял так он в этот же день нашел притащил меня в студенческий прокат и вытащил ее из коробки куда студенческие билеты бросают в залог я зачетку по ошибке вместо билета бросил оптимизма мне это особо не добавило и я прибыв домой Решил взять быка за рога, выяснить, ху из who. Но еще одна новость меня поджидала прямо под дверью моего соседа. Целая толпа ребятишек лет десяти-двенадцати галдели и наперебой что-то рассказывали моему оппоненту. Тот удовлетворительно кивал головой и хмыкал, затем, вытащив несколько мелких купюр, раздал их взвизгнувшим от счастья ребятишкам. Те бросились к выходу, по пути чуть не сбив меня с ног. О каком спокойствии можно было говорить, если дом превращался в проходной двор? Мое возмущение достигло предела, когда на следующий день я услышал подозрительный шепот под своей дверью. Тихо прокравшись к ней, по пути пару раз скрипнув половицами, я стал подслушивать. «Кто-то?» с непонятной интонацией иностранном деревенском диалекте, сообщал кому-то о последних городских новостях. Оказывается, Петька вернулся с тюрьмы и сразу побил свою жену за то, что плохо ждала, теперь ему опять трубить несколько лет, а его жене опять придется туго, и что Ивановна померла, а Степка не платит налоги. Мне стало тошно, и я, распахнув дверь, растолбенел. К моему соседу с докладом, оказывается, бабка приперлась, Лет 80, И палочка у нее имелась, и котомочка. но ну, вылитый агент 007. «Ну, я пошла!» — уже погромче заявила бабуля. «К Лидии Петровне пойду, а то заболталась с тобой. Не хворай, Шурик, дядьке своему привет передавай». «Обязательно передам бабшу», — помахал ей в след сосед и как бы между прочим добавил, когда та скрылась из виду. «Родственница далекая, к тому же теска. Я угрюмо покачал головой, настраивая себя на серьезный разговор. «Скажи мне, пожалуйста...» Хотя я сам и не знал, с чего именно начать. «Это что, еще не все сюрпризы? Кто там еще? Вам же должны зайти. Уголовники?» Не. Спокойно ответил Шурик. «Дядя Боря по пятницам только приходит, а с уголовкой не общаюсь». «Ты меня... ну просто успокоил. Все кипело у меня внутри. Хотелось прямо сейчас собрать вещи и спокойно отоспаться на вокзале. Эти сэмплы, бабушки, дедушки, лезешь, куда тебя не просят». Меня понесло, и не хотелось уже останавливаться, пока все не выложу. С чего ты взял, что я учусь в медицинском институте? Кто тебе рассказал про меня? А про отца и мать кто наплял?» Шурик нисколько не растерялся, отступил на полшага назад, на всякий случай, и, обхватив рукой подбородок, сказал. «Да никто мне про тебя не рассказывал. Я ж говорил, что умному человеку достаточно увидеть край картины». напе ты за своя!» — прорычал я. «Ну, хорошо, хорошо», — засмеялся Шурик, подняв успокаивающие руки. «Все достаточно просто. Когда ты в первый раз обедал, то орудовал кухонным ножом, словно скальпелем. Держал его кончиками пальцев, резал аккуратно и плавно. В быту такие люди встречаются очень редко. Здесь я сделал свой первый вывод о том, что по призванию ты медик, хирург. И значит, учишься в медицинском институте на третьем семестре, так как только тогда начинается практика, и профессиональные привычки становятся нормой поведения. Вместо того, чтобы повернуть голову и посмотреть, ты переводишь взгляд. А это не свойственно всем людям, а только тем, кого учат правильно пользоваться зрением. Из этого исходит, что только близкий человек мог годами вбивать в тебя эту привычку, а на это способен только глазник. «Скорее всего, им и является твоя мать, по стопам которой ты и пошел». «А праца? ошарашенно только и сумел я из себя выдавить. «Это элементарно, друг мой!» — кривая усмешка играла на лице Шурика. «Тебе достаточно взглянуть на себя в зеркало перед выходом в институт. Серая сумка, невзрачная одежда, сгорбленная походка». Целая толпа таких вот тружеников стоит в семь утра на остановке, ожидая автобуса на наш единственный в городе металлургический завод. Сын чаще всего похож на отца, но выбирает профессию более интересную, чем просто работать на заводе. Я анимел, но такой анализ не способен даже психолог или гадалка. Все настолько просто и очевидно, что я бы даже сам догадался, будь хоть немного наблюдательней. Шурик, увидев мое выражение на лице, достал из кармана какую-то конфету и с довольным видом засунул ее себе в рот. Его надменный вид, вздернутый кверху с горбинкой нос, напомнил мне какого-то до более знакомого. В голове сами собой зазвучали фанфары из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Вот оно как. Теперь я стал подозревать, что злой рок... Будет преследовать меня до конца семестра. Психпереросток с задатками аналитика и претензиями на «Кто самый лучший Шерлок Холмс» в лице соседа добавил особый шарм в мою и без того безрадостную жизнь. Видимо, в прошлой жизни я кого-то убил, и теперь за это расплачиваюсь. Я даже чихнул от злости. Будь здоров! поздравил меня густой басовитый голос. Я оглянулся. В дверях стоял высокий широкоплечий мужчина с улыбкой на простом смуглом лице. «Я к тебе, Шурик!» Обратился он к моему оживившемуся соседу, жующему свою уж больно пахучую конфету. «Здорово, дядя Коля!» Пройдя мимо меня, Шурик пожал протянутую широкую ладонь. «Для тебя есть одно дельце, тем более, что ты давно уже просил». И, кивнув в мою сторону, дядя Коля в полголоса заметил. «А это один из твоих посменных?» «Практика покажет», — ехидно ответил Шурик, но затем снисходительно представил нас друг другу. «Это мой дядя, дядя Коля, старший следователь прокуратуры, а это мой сосед, медик по образованию. Вася, для своих Василий». Я смерил этого нагловатого субъекта презрительным взглядом и пожал протянутую руку. «Ну что ж, собирайся побыстрее и за мной в машину, по пути все расскажу». И чуть помедлив, оценивающе рассматривая меня, добавил. «Если хочешь, бери с собой студента-медика, пусть поупражняется на живых, так сказать, трупах». Я стоял все еще обескураженный происходящими событиями и не знал, что дальше делать. Злость и обида мгновенно улетучились, сменившись мальчишеским любопытством и азартом, словно меня приглашали поиграть во взрослые игры. Вдобавок Шурик толкнул меня в бок, словно закадычного друга, и заговорщицки шепнул. «Давай быстрее переобувайся!» Я, как загипнотизированный, выполнял указания и быстро заковылял вслед за бегущим в припрыжку Шуриком, неся на лице выражение обреченности. Милицейский Бобик тихо урчал перед нашей калиткой, и вся честная компания во главе с шофером призывали меня побыстрее совершать телодвижение. Захлопнув калитку и дверь УАЗика, я уселся на заднее сиденье рядом с Шуриком. «Дядя Коля!» Сидевший впереди, обернувшись к нам, уже начал вводить собравшихся в курс дела. «Вчера, детишки, гуляя около завода, гусятницкая балка, ну ты знаешь где!» Шурик кивнул. «Так вот, под мостиком над нашей речкой Вонючкой, что там течет, нашли тело пожилой дамы. Из документов, а именно пропуска, установлено, что некая Элеонора Борисовна Карпатских». При жизни была преподавателем налогового права и преподавала в филиале Московского университета экономики и управления. Высота под мостиком метров пятнадцать, что естественно с жизнью несовместимо, как заключили наши медэксперты. Побоев и следов борьбы на теле не обнаружено, ровно как и на том месте, где она видимо и стояла, я имею в виду мостик. А сама спрыгнула или помогли, сейчас устанавливает следствие. Шурик сосредоточенно смотрел в спинку водительского кресла, словно уже рассматривал место преступления. Что касается меня, то я был озадачен, как старший следователь прокуратуры города четко докладывал все детали происшествия какому-то янцу, пусть даже племяннику. Сейчас уже следственная бригада установила, что это Карпатских, Одна проживала в шикарной квартире, что натолкнуло на одну из версий о покушении на жилплощадь. Но мы эту версию пока отставили в сторону, так как у нее из претендентов лишь одна взрослая дочь. Да и та проживает в Москве и довольно припеваючи по высказываниям соседей. Тем более это Элеонора, э, как ее по-батюшке, запамятовал дядя Коля. «Борисовна!» — выпалил я, чтобы хоть как-то быть полезным. «Во! Борисовна!» — продолжил дядя Коля, даже не взглянув в мою сторону. «Она хорошо зарабатывала и финансово здорово помогала дочери. Так что тут выгоды никакой. Еще одну версию сейчас отрабатываем. Это по ее работе. Через год в их университете освобождается место декана». И наша подопечная по опросам преподавателей лучше всего для него и подходила. Но среди престарелых очкариков откровенных недоброжелателей не обнаружили. Она среди своих коллег славилась добропорядочностью и непримиримой честностью. Так что особых мотивов и подозреваемых пока нет. Уазик тарахтел всеми возможными деталями и источал смесь запаха бензина и моторного масла. Шурик с видом знатока откинулся со спины на сиденье и отрешенно спросил. — Мы сейчас едем на место? — Да, а потом на дискотеку, — пошутил дядя Коля и вместе с водителем заржали. — Шурика это нисколько не обидело, меня же задело, но вида я не подал. «Но твой деструктивный...» — начал было извиняющимся тоном дядя Коля. «Дедуктивный...» — быстро поправил его Шурик. «Да-да, дедуктивный метод сейчас бы нам здорово пригодился. О том деле про железные шпильки, что ты мне тогда помог раскрутить, в нашем отделе до сих пор ходят байки». «Это когда в земле дырки, а на асфальте царапины?» подал голос водила и залихвастки завернул перед начинающимся мостиком, перекинутым через мелководную речушку, огибающую металлургический завод, на котором работал мой отец. Поэтому эти места я знал вдоль и поперек. Мы тогда через эти каблучки и вышли на ту мамзель, которая мужика своего кокнула. Я с интересом посмотрел на своего соседа, Одаренного, оказывается, человека, несмотря на его многочисленные недостатки. Тот всего лишь секунду гордился собой, затем его лицо накрыла маска непроницаемости, и он стал похож на ящейку, взявшую солет. Мне показалось, что он начал раскручивать преступление, еще не выходя из машины. Такой у него был сосредоточенный вид. Но из машины он все-таки вышел очень медленно и аккуратно, внимательно рассматривая под ногами асфальт и близлежащую землю. На окрик закрывать за собой дверь он даже не обратил внимания и продолжал рыскать вдоль поперек дороги. Я закрыл за ним дверь и стоял наблюдателем в толпе из трех участников этого созерцания. Водитель, шмыгнув носом, закурил, дядя Коля с интересом наблюдал за тем, как Шурик тер пальцем асфальт, и перебегал с места на место, притаптывая ногами одному ему известные следы. «Здесь я закончил. Давайте перейдем на мостик». Все согласились и безмолвно двинулись вслед за вымерявшим свои шаги Шуриком. Тот, подойдя к помеченному флажками участку, рукой показал нам не приближаться. Шофер недовольно ухмыльнулся, пробурчав что-то насчет обнаглевшей молодежи. Но, поймав укоризненный взгляд, дяди Коля замолчал, глубоко затянувшись сигаретой. Шурик, аккуратно перешагнув веревку с флажками, замер на несколько секунд, словно пытался ощутить пространство самого места преступления. Затем он присел и на корточках приблизился к перилам. До нас донесся его негромкий и радостный восклик, будто он нашел что-то очень важное. Мы с водителем инстинктивно подались вперед, но от этого проявления любопытства нас удержали предупредительно расставленные руки дяди Коли. Я отступил на один шаг назад, а водитель пожал плечами и закурил новую сигарету. Сзади нас послышался шорох подъехавшей машины, и, оглянувшись, я увидел серебристую «Волгу» — служебную, так как на это указывал проблесковый маячок, прикрепленный на крышу машины. Из нее вышел грузный человек в сером деловом костюме, не скрывавшем выпеченного такого же делового живота. Дядя Коля сразу же стал ниже ростом на несколько сантиметров и заспешил навстречу важной персоне. Водила выкинул сигарету и притворился невидимым. — Да еще раз взглянуть на место. Может, все-таки не самоубийство? — доносились до нас пояснения дяди Коли. «Вы мне завязываете с этим! Может быть, или все-таки...» Голос чиновника звучал явно недовольно, и его решительное направление в нашу сторону не сулило ничего хорошего. Водитель отодвинулся поближе к перилам, с опаской поглядывая вниз, видимо, размышляя, что же все-таки опаснее, высота или двигающаяся угроза. «Кто это там лазит?» — возмущенно с хрипотцой проговорил начальник. «Да это мой племянник, стажируется в нашем отделе». А — -а -а, протянул чиновник, и почему-то в его голосе пропала злоба. «Он у тебя способный, малый, но на место происшествия его никто не вызывал». На меня и так сейчас из администрации все шишки сыпятся. А ты тут с молодежью развлекаешься. А ты кто такой? Надо же, меня заметили. Но лучше бы не замечали. Я съежился, готовый тут же задать три кача. А это студент-медик, напарник нашего Шурика. И доктора здесь, важно пошутил чиновник. Ага, доктор Ватсон. Подав голос, не удержался водитель и хотел было заржать, но постарался опять уйти в сумрак. Шурик Холс и доктор. И с немым вопросом на лице чиновник уставился на меня. Васька, выручил меня дядя Коля, будь он не ладен. Ва-ва, Шурик Холс и доктор Васька. <смех> и чиновник хрипло рассмеялся ему гулко вторил старший следователь прокуратуры и осмелевший водитель теперь я знал что чиновник этот начальник нашего дяди коли история про новоиспеченную парочку теперь будет по новому звучать во всей прокуратуре города Насмеявшись вдоволь, Чинуша еще раз распорядился заканчивать с этим делом и заковылял к машине. На смену ему вернулся Шурик с загадочным блеском в глазах. «Теперь для меня остается несколько невыясненных моментов, после чего я смогу точно сказать про мотив убийства», — смело заявил Шурик. «Постой, постой!» — воскликнул дядя Коля. «С чего ты взял, что это убийство?» На это указывают несколько деталей, одну из которых желательно проверить. «Какую?» — дядя Коля всерьез забеспокоился, судя по его виду. «Давайте съездим в морг, и после подтверждения моих выводов я смогу полно судить о картине преступления». «Темнишь ты, братец!» — искоса посмотрел на него следователь и добавил. «Мне уже шею обещают намылиться, ты почти преступление раскрыл». «Дядя Коль, поехали!» «Если ты говоришь, что времени в обрез, то мне еще личность преступника выяснить надо». «Ишь ты какой!» — пробурчал дядя Коля, но все-таки направился в сторону машины, махнув рукой всем усаживаться. Уазик взвыл, и мы безмолвно направились в сторону городской больницы, при которой содержался морг. Нескошенные заросли травы вокруг старого облупившегося одноэтажного здания морга наводили на мрачное подозрение, что здесь могут скрываться еще и могилы. Вазик как-то странно вдруг заглох. Водила недобро чертыхнулся и полез под капот, инстинктивно озираясь по сторонам. Шурик бодро зашагал ко входу в морг, словно спешил на свидание со смертью. Я осторожно поплелся вслед за дядей Колей, которому, видимо, не раз приходилось посещать это невеселое заведение. Дверь была намертво закрыта. Пока мы подходили, Шурик успел уже выстучить сос на железной двери. Будто из преисподней послышался недовольный хриплый голос, возвещавший что-то о конце света. Дверь так противно заскрипела, что даже мертвые могли перевернуться, будь они хоть чуть-чуть живыми. На свет божий выглянул патологоанатом, по своему виду мало чем отличавшемуся от своих пациентов. Осунувшееся лицо, черные круги под глазами, костлявые руки и блеск в глазах. Видимо, успел с утра кого-то помянуть. «Нестор Петрович, здравствуйте!» Невзирая на недовольный тон, поздоровался дядя Коля. «Чтоб вас!» — ответил Нестор Петрович. «Мы по делу или по трупу, как вам угоднее», — дружелюбно продолжал дядя Коля, видимо, давно привыкнув к такой манере общения по «Да вон они, там все лежат. Никто никуда не делся». Махнул рукой Нестор Петрович вглубь мрачного помещения. Пройдя по слабо освещенному коридору, мы спустились в полуподвальное помещение, пронизанное мертвецким холодом и очень странным потусторонним запахом. Я уже начал жалеть, что выбрал профессию медика, но здравая мысль, что лечит в основном живых, немного успокоила меня. Длинная комната слабо освещалась алюминесцентными лампами. По бокам стояли огромные железные шкафы, и о том, что находилось внутри них, не хотелось даже и думать. Несколько пустых каталог и медицинские тележки с инструментами находились посредине этого помещения. В самом дальнем углу виднелся широкий железный стол, на котором возвышался холм, накрытый белой простыней. Дядя Коля незаметно перекрестился. А Шурик бодро спросил прошаркавшего мимо анатома Нам хотелось бы осмотреть тело некой Элеоноры Борисовны Карпатских. — Это тебе хочется, а нам не очень. — тихо буркнул я, и дядя Коля с согласием закивал головой. — А, там она. На столе. — устало махнул рукой Нестор Петрович в сторону возвышавшегося холма. — Вам что показать? «Внутри, Али, снаружи...» Дядя Коля руками схватился за рот и пулей полетел вверх по лестнице. «Я еще раз напомнил себе, что я будущий медик и остался стоять на месте». «Нет, ничего такого не нужно. Правую руку осмотреть, и все», — спокойно ответил Шурик. Нестор Петрович прошаркал к столу и включил огромную лампу, высевшуюся над столом. «Смотрите!» Я осторожно двинулся вслед за бойко шагавшим шуриком и остановился на безопасном расстоянии от стола. Мой оппонент же, напротив, бесцеремонно приподнял простыню и схватился за руку покойной. Приподнял ее поближе к свету, покрутил во все стороны, даже понюхал и, повернувшись ко мне, сказал «Хочу видеть улику?» «Не особо горю желанием», — честно признался я но заинтригованный все же приблизился. «Вот, смотри», — сказал Шурик и сунул руку покойный мне прямо под нос. Я невольно отшатнулся. «Ты не туда смотришь. Вот кольцо, видишь?» Шурик развернул руку ладонью вверх. «Под кольцом, как я и предполагал, обнаружил кусочки коричневой краски». «Поздравляю», — поздравил я. «Эта улика указывает, наверное, на то, что женщина недавно занималась ремонтом». — Ошибаетесь, друг мой, — парировал Шурик. — Краска очень старая, к тому же кольцо поцарапано как раз в том месте, под которым она и находилась. А насчет ремонта скажу, что эта женщина лет пять не занималась ничем подобным. Очень качественные маникюры, дорогое кольцо указывает на состоятельность этой дамы, тем более, что краски под ногтями вообще нет. А вот следы краски под кольцом, да и наличие самого кольца, говорят о многом. И с загадочным выражением на лице Шурик засунул в рот свою пахучую конфету. Мгновенно среди тяжелых запахов морга разнесся тонкий аромат мяты, напомнив мне о свежем воздухе. «Здесь нам больше делать нечего», — сказал Шурик, уложив руку покойной вдоль тела, аккуратно при этом накрыв простыней, и зашагал к выходу. «Я тем более не стал отставать». Свежий воздух принес в мою жизнь такое облегчение, что я словно опьяненный поплелся к машине. Но вы еще, если надо, заходите! Просипел Нестор Петрович и закрыл за нами дверь, скрипнувшую словно ворота в преисподнюю. А около УАЗика разыгралась целая трагедия. Дядя Коля остервенело, крутил ручку кривого стартера. Шофер криками из машины стимулировал обороты умершего двигателя. Судя по взмокшему виду дяди Коли, реанимация проходила не совсем успешно. Выдав еще несколько оборотов, следователь сдался. Шофер, чертыхаясь, вылез из-за руля и, видимо, не в первый раз, залез под капот машины. «Втроем? Я, Шурик» и дядя Коля сгрудились около распахнутых дверей машины. «Это, видимо, надолго», — тяжело дыша проговорил дядя Коля. «Давай рассказывай, Шурик, и желательно хорошие новости, так как следующим крутить кривой стартер будешь ты. Черт меня дернул сюда приехать, то есть ты дернул!» Шурик и не думал извиняться, и деловым тоном сообщил. «В общем, это убийство, причем основой является месть». «Дайте мне двадцать четыре часа, и я сообщу вам имя убийцы». «Или подзатыльник тебе врезать, или грамотой наградить». «Ну да ладно, потом посмотрим», — почесав затылок, произнес дядя Коля. «Так ты говоришь до завтрашнего вечера и прямо имя убийцы?» «Да», — ничуть не смутившись будущих перспектив, ответил Шурик. «Даже я, прожженный скептик, и то был готов поставить на подзатыльник дяди Коля. Но самоуверенный вид моего оппонента заинтриговал меня еще больше. «Я так и знал!» — донесся до нас то ли обрадованный, то ли удивленный голос шофера. «Вариатор полетел! Сейчас я его мигом полечу!»